Глава шестая. Последний час Киева. Во время самого отчаянного боя Батухан долго находился на колокольне одной из церквей. Оттуда, откуда наблюдал за всем происходившим и давал гонцам приказания. Постепенно, с большим трудом, монголам удалось прорваться сквозь завалы из камней и бревен до площади, где перед древним храмом происходила последняя отчаянная битва. Когда Батухан прискакал на эту площадь, то увидел повсюду груды тел убитых и раненых воинов и тяжело храпящих, бившихся коней. Бой кончался у высоких дверей Десятинной церкви. Даже на ее кровле находилось множество людей, метавших в татар стрелы и камни. Батухану указали на пожилого статного воина в блестящих латах. Из-под рассеченного шлема по лицу стекала кровь. Он стоял, прислонившись к стене храма, и, широко раскрывая рот, тяжело, с трудом дышал. «Этот высокий богатур — главный начальник здешних войск Дмитро», — объяснил толмач Батухану. «Если прикажешь, твои Керы прикончит его». «Мертвый он мне не нужен. Взять его живым и невредимым привести в мой шатер. Я хочу говорить с ним». Ловко брошенный аркан обвился вокруг раненого воевода и свалил его на землю. Татары, связав Дмитро, положили его поперек коня и, прикрутив веревками, увезли. Красивый каменный храм с позолоченными куполами был переполнен женами и детьми самых знатных людей города, нашедших там свое последнее прибежище. Туда же были снесены их ценные вещи, меха и одежды, которые так надеялись захватить хищные и жадные монгольские воины, каждый из которых лелеял мечту о сказочном обогащении при взятии Киева. В полутемном храме было душно, кругом слышались причитания и стоны, некоторые громко молились, надеясь на какое-то чудесное спасение. Плакали дети. Несколько человек еще накануне начали рыть подкоп, чтобы выбраться из храма на противоположный склон холма и ночью, пользуясь темнотой, скрыться в ближайшем лесу. Землю из подкопа вытаскивали наверх в деревянных ведрах с помощью длинных веревок. Подкоп был уже достаточно глубок. У людей появилась надежда на спасение. Они твердо решили не открывать осаждающим дверей. Однако монголы не могли больше ждать, так как кругом все сильнее бушевал пожар, и уже трудно было оставаться среди дыма, огня и падавших отовсюду подхваченных вихрем горящих досок и кусков дерева. Тогда Батухан в гневе приказал «Проломить каменную стену дома молитвы!» Вскоре притащили тенобитный таран. Опытные нукеры поставили его против одной из стен храма и стали раскачивать бревно, тяжелое с железным наконечником, упорно ударяя им в стену, пока она не была пробита, и прекрасное здание рухнуло, похоронив под своими развалинами всех, кто укрывался внутри вместе с их богатствами. Монголам так и не удалось ничем воспользоваться. На площади уже нельзя было оставаться. Кругом пылали дома. Батухан со своими приближенными помчался прочь, с трудом вырвавшись из огненного кольца. Приказание татарского владыки было выполнено. К его походному шатру на левом берегу Днепра нукеры привели связанного воеводу Дмитро. Придворный летописец Хаджи Рахим Вместе с лекарем Дудой Праведным омыли и перевязали раненого, стараясь остановить кровь целебными травами. Дмитро держался мужественно и не издал ни одного стона. К нему подошел Батухан. Он долго, пристально смотрел на израненного воина, как бы изучая его и что-то обдумывая, потом медленно сказал. — Ты настоящий богатур. Я охотно возьму тебя в мое войско, чтобы ты служил мне. Вы его домолчал. Что ты мне посоветуешь? Оставаться ли моему войску здесь на земле у русутов или же сейчас двинуться дальше? Покорять вечерние страны. За правдивую речь я не наказываю, а награждаю. Отвечай мне правдиво. Дмитро заговорил с трудом. Оставаться здесь татарам нет выгоды. Русская земля тобой уже покорена. Город Киев сожжен. В нем не осталось ни одного целого дома, ни одного неизраненного защитника. А ты любишь войну, ищешь новых побед и захвата новых богатых городов. Скорее уходи дальше завоевывать другие земли. Да ведь ты и сам не останешься здесь. Дмитро говорил медленно, то и дело облизывая сухие запекшиеся губы. Батухан с подозрением посмотрел на него и тихо сказал «Субу дай богатуру!» «Я думаю, что он потому мне советует немедленно двинуться дальше, что хочет поскорее освободить свою землю от грабежа моих воинов». Затем, обратившись снова к воеводе, спросил «А где, в какой стране я найду самые лучшие корма для наших коней?» «Конечно, в привольных угорских степях». «Ты поедешь со мной?» — сказал Батухан. И будешь в пути моим советником!» «Плохой я тебе советник!» «Жить мне уже осталось немного», — отвечал равнодушно Дмитро. «Скоро я умру». «И тебе желаю того же!» Батухан вздрогнул. Окружающие переглянулись. В эту минуту запыхавшись, подбежали два татарских сотника и, подхватив Батухана под руки, быстро посадили его на коня. «Великий Джахангир! Здесь проклятое место!» «Киеве! Нам нечего больше делать! Пора уходить отсюда!» Удаляясь от Киева вслед за Батуханом, Гуюк-хан тихо говорил одному из своих приближенных. «Вечно синее небо. Было здесь немилостиво не только к Батухану, но и ко мне. Когда Джихангир направил свое войско на осаду Киева и тумен за туменом уходил туда, а обратно ни один не возвращался, я сказался инхану. Великий Джихангир, бог войны Сульде!» дает победу только самым доблестным. Не следует ли тебе самому повести свой тумен непобедимых на этот непокорный город? При одном твоем приближении откроются ворота, а наши воины обретут новую силу сказочных богатуров». Он посмотрел на меня и промолчал. Но совету моему не последовал. Жаль, ведь по воле неба, и он бы мог не вернуться, если бы ринулся в самую гуще боя. И тогда этому безумному походу наступил бы конец. «А если бы войск все же захотело идти вперед, а не назад?» — спросил собеседник. Тогда кто-либо другой, не менее доблестный, мог бы заменить Батухана, став во главе нашего войска. «И это был бы ты!» «Тссс!» -tuf -tuf <-tufu> «Молчи!» «Часто и деревья имеют уши!»